Сидя на подводе, Натан Степаныч мысленно перечитывал зачитанное уже до дыр письмецо, которое примостилось на дне старого его чемодана. История, как по мнению Натана Степаныча, вырисовывалась, примерзейшая. Лгал ли покойный ныне князь? Это начальство, он друг и приятель давний. Однако и само это начальство настроено к людям было скептически. Разумело, что со временем людям этим свойственно меняться. И редко в лучшую сторону, куда чаще оно наоборот бывает. Живет хороший человек, добрый, живет, не знает горя. И доживается до душегубства, каковое совершает по причине, что ему самому увидится. Несомненно, веской. Оттого и не верил Натан Степаныч письмецу. Лошадка брела разъезженной дорогой. Хозяин ее дремал, приткнув под голову свернутую куртейку. Солнце жарило, и собственные мысли Натана Степаныча нет-нет досворачивали на то, что удалось узнать ещё там, в городе. О давней той истории с побегом и дуэлью подзабыли и крепко, а вот смерть Алексея Тавровского была относительно недавним событием, хотя и здесь не обошлось без слухов, одни утверждали, что отравили его, другие пеняли на слабое здоровье, жабу грудную. Но все сходились на одном. Сам покойный был человеком рачительным, достойным, а вот дети не удались, будто прокрял кто. Натан Степанович поморщился. Вот не любил он разговоров о проклятиях. Виделась в них такая попытка откреститься от того, что люди творили сами, своей волей. А в этом-то дерце Пётр и Павел. Павел и Пётр. Братья-близнецы которые так и не выяснили, кто из них старше. К игре пристрастились. Тоже правда, немалых долгов понаделали, но расплатились, верно, чудом. И особняк продав, вложились в австралийские серебряные рудники. Ещё одно дренное дельце, стоившее добрым людям денег. Мошенников так и не удалось найти. Нет, они так к нынешнему заданию Натана Степановича отношения не имеют. Но хотелось бы побеседовать. Да. Елизавета. Роковая красавица, сочетавшаяся браком с братцем. Пусть и не по крови, хотя сомнительно. Или нет? Сложно судить. О ней и вовсе ничего не удалось узнать. Нет, Натан Степанович выяснил, где Михаил Алексеевич имел несчастье жить и работать. И вновь многое подтвердилось, помнили его, неспокойного, диковатого, склонного к вспышкам ярости, которые, впрочем, быстро сменялись приступами глубочайшего раскаяния, и все бы ничего. Но вот студиозуса Михаила характеризовали, как человека в высшей степени спокойного, покладистого и неконфликтного. «С чего же такая перемена?» С опиума, к которому он якобы пристрастился? Или в молодой жене дело? С опиуманами Натану Степановичу тоже случалось дело иметь. И нельзя сказать, чтобы характер у них менялся столь уразительно. А уж пристранные приступы страха, которые вдруг овладевали доктором, вынуждая его прятаться, или боязнь света... Нет, это не опиум. Другое. Очередное проклятие... Непонятно, чем заслуженное. И что за обитель, в которой Михаил нашел покой? Или не в обители, а в могиле? Письмо бы глянуть, чтобы не со слова отца. Письмо было и написанное рукой Михаила. Впрочем, ничего-то это не говорит. Найдутся умерцы. Пока думал, редил, добрались и до деревеньки. Новые козлы были сиренем богатым, со многими подворьями. Пахло дымом, свежим сеном, скотиной и навозом, землицей парной. И эти запахи заставляли Натана Степаныча блаженно щуриться. А вот и вправду, уедет он, пенсию долгожданную получив, в деревню жить. Купит себе домишко, хозяйством обзаведется». Сам улыбнулся таким мирным мыслям своим. «Эх, алевтина Михайловна, Вы-то о деревне говорили с предыханием, С романтическим блеском в синих очах, И еще платочек расписной на плечи белые накидывали, Сетуя о горестях народа. А нет горестей, вон живут люди». «Богато живут!» Высадили Натана Степановича на широкой улице и еще подсказали, где нужный дом искать. Остановиться-то на постой вдовы-солдатки, которой никакая копеечка не лишняя. Да и то семейство у нее небольшое, сама и сын малолетка. Гостям рада будет. Жила хозяйка, женщина неопределенного возраста, в небольшой избёнке за покосившимся забором. И гостя встретила ласково. Улыбка ненадолго озарила, морщинистое с белыми заплаканными глазами, лицо её. «О князьях?» Она вопросом не удивлялась, как и тому, что Натан Степанович объявился в деревеньке. «Да что говорить-то? Люди всякого, но...» «Не верите?» она накрыла стол белой скатертью видать праздничной извлечённой из старого сундука и сынишка молец лет шести преисполненный осознанием собственной важности расставлял глиняные тарелки спешил помогать не знаю честно ответила вдова люди то говорить любят сегодня об одном завтра о другом «Порой им больше заняться нечем, кроме как говорить». И губы поджала. Небось и ей самой доставалось немало от людских пересудов. того и к слухам она относилась скептически. «Вы ешьте, ешьте!» Она выставила на доску закопчённый чугунок, над которым поднимался пар. Желтоватую, рассыпчатую картошку выкладывала по тарелкам. Картошки были и сорёные огурчики, и грузди. И яичниц с яркими желтками. Алексей Васильевич!» Сама вдова присела за стол И погладила устрепанные волосы мальчишки. «Был добрым человеком. Помогал он нам крепко, И не один год. Я его в тот день видела». «Перед смертью?» Но и такую удачу Натан Степанович и рассчитывать не мог. Вдова же кивнула, И, поправив черный платок, съехавший ей на самые глаза, сказала, «Он нам деньги принес. Прежде-то еще при моей матушке, помню, батюшка деньгами одирал. Справедливым был, только стареньким. Он еще всегда с карамельками появлялся, для детишек». Она улыбнулась, разом похорошев. «А ведь не старая еще женщина». Быть может, моложе разрубезной Арифтины Михайловны. Но земля тянет из людей соки, и эту высушила до поры до времени. А нынешний священник? Другой? Вопросы Натан Степанович задавал осторожно. Он вообще обладал удивительным умением, который сам полагал даром свыше, а люди, с кем случалось служить, естественным итогом жизненного опыта. Умение это позволяло ему спрашивать мало, и люди сами принимались говорить. «Отец Сергий? Не мое это дело, но он...» Вдовица поморщилась. «Только и умеет, что пугать людей. Все больше о грехах говорит, об искуплении, о муках адских. Дети вот плачут и за все денег требует». Прежде-то, что имел, тем и поклонился, и батюшке, и Господу. А тут нет у тебя чем заплатить, то и не покрестят, не отпоют. Нехорошо это. И вправду нехорошо, Натан Степанович кивнул, поддевая вилкой скорзкую шляпку гриба. Грибы были посолены со всем умением и получились крепкими, хрустящими. И чтобы сам кому помогал, об этом не слышно. А вот князь, дело иное. Конечно, сейчас-то его чурались, но... Я-то в эти россказни не верила. Хорошим он человеком был, внимательным. И загрядывал сам. Про нас и говорить начали. Да смолкли, сообразили верно, где князь, а где я выркнула женщина, порозовев, а ведь нравился ей покойный князь. Пусть и разумела она, что не ее полета птица, но все случалось помечтать о тихом таком недоступном счастье. И теперь сама этих мечтаний стыдится. Он всегда выспрашивал, как мое здоровье, как Ванечкина, не надо ли чего. В позапрошлом годе людей прислал, чтобы крышу поправили. Или вот коровенку дал, когда наша-то от старости издохла. Хорошая коровенка, маленькая, справная. У старосты и то такой нет. Гордилась она и вниманием, которое уделял ей князь, и корова этой. И, пожалуй, о смерти горевала искренне. Теперь-то ей сложнее придется. «А княжну видели?» «Ерезавету, что ли?» Вдовица нахмурилась, поджала губы, верно раздумывая, стоит ли говорить. А если стоит, то что именно и как? «Видела». «Что о ней скажете?» «Не нравится ей, княжна. Ох, не нравится». «Что это? Женская обыкновенная зависть? Ревность к чужой жизни?» «Или же нечто более серьёзное?» «Красивая женщина! Видная!» Осторожно попыталась отговориться вдова. Но Натан Степанович не собирался так просто упускать свидетельницу. За руку взял, шершавую, крепкую, сказал... «Марья Васильевна, вы же честный человек. Вот и расскажите честно. Поверьте, не будет со слов беды, но мне нужны ваши впечатления». Говорил серьезно, в глаза грядя, и поверила. Не смутилась, взгляд не отвела, Но со вздохом тяжким призналась. — Ведьма она. — Княжна? — Она. Черноглазая, черноволосая. Ходит, точно плывет. И смотрит а -то, только под ноги. Кроткая, будто овечка. И никому-то слова поперек не скажет. С кем заговаривает, то ласково. Только она замялась, не умея объяснить. Когда человек не видит, То, бывало, такой взгляд в спину бросит, что... Знаю я таких. Моя мачеха была такого роду. Как отец дома, то шелковое, ласковая. Ходит, мурлычет, улыбается. А он за двери Никогда не била так, чтоб синец вскочил. Нет, аккуратненько. Но со злостью. Братика моего, совсем еще младенчика, уморила. Положила на порог, он и подхватил грудницу. Это такая ж. Сверху тишь да благодать, а внутри ненависть лютая ко всем. Но отец Сергий ее привечает. Небось, хоть и батюшка, а все мужик. Интересный взгляд. И нельзя сказать, что обвиняла Мария Васильевна княжну. Скорее уж, предупреждала. А о племянниках князя? «Пустые людишки», — отмахнулась она. «Беспокойные, их тут не любят, да и не за что любить. Бывает, кони оседлают и носятся, пугают кур. А раз собак стрелять взялись, разве ж можно, чтобы человек скотину бессловесную мучил». И девкам проходу не давали. Наши князю жаловаться ходили. И после того вроде притихли. Но вот... Вы этих-то всю дурь сразу и видать. А княжна, дело иное. Вы с собой, как пойдете к ней, булавку возьмите. Вколите на подкладку. «Зачем?» Удивился Натан Степанович. И вдова охотно пояснила. «От глазу ведьмовского». А не то она и вас приворожит. Совет был интересным, и перечить Натан степаныч не стал. В конце концов, булавка средствию не помеха. К визиту в княжеское поместье он готовился тщательно. Сапоги начистил, рубашку надел свежую. И волосы расчесал на пробор, хотя знал, что сия манера ему не идет, делая лицо простоватым. С другой стороны, в нынешних обстоятельствах выгоднее было произвести впечатление человека служивого, ограниченного и явившегося исключительно из желания начальству угодить. Идти пришлось пешком, и Натан Степанович от прогулки получил немалое удовольствие. Он дошел до кладбища, обыкновенного, мало отличающегося от прочих сельских погостов, и остановился у ограды, любуясь церквушкой. Купол ее возвышался над кладбищенскими старыми березами, и бронзовый крест сиял на солнце. «Доброго дня!» Раздалось сзади, и Натан Степанович, обернувшись на голос, ответил дружелюбно. «И вам доброго!» Он увидел мужчину в черном облачении священника. «Отец Сергий, я полагаю!» И священник с поклоном ответил. «Именно. А вы, Натан Степанович Хрязин, следователь, вот прибыл. Зачем?» Былое дружелюбие побрекло. Отец Сергей улыбался, но какой-то неестественной, натужной улыбкой. «А ведь не старый еще. Около сорока. Моложав и подтянут. Собою хорош. И, зная это, привык о внешности своей заботиться» лица правильные. Эту правильность он не желает портить бородой. Бреется чисто, старательно. Нос длинноват. Глаза узкие, щурится, привык. Волосы стрижет явно у городского цирюльника. Вряд ли в козлах ему такие бачки аккуратные сделают. И воском их укладывает. Из-под сутаны виднеются штаны и ботинки. Весьма достойного вида. Не бедствует батюшка, но зрится. С чего бы? Уж не от того, что появлению гостя не рад. «Начальство послало!» Просто ответил Натан Степанович и тоже улыбнулся широко, выставляя желтоватые крупные зубы. Знал, что улыбка сия делает его некрасивое лицо глуповатым, а чужая глупость людей успокаивает. «Покойный князь с моим начальником приятельствовали». Вот и велели, мол, езжай, разберись. А чего разбираться, когда шану? Несчастный случай? Очень сомнительного пошиба. Но отец Сергий выдохнул с явным облегчением. Несчастный случай, да, несчастный случай. Простите, о покойниках плохо не говорят, но... Чтобы не тратить ваше время... Он толкнул калиточку и указал на тропу. «Надолго вас не задержу!» И Натан Степанович шагнул на дорожку речным камнем, выложенную. На кладбище гудели комары, и тяжелые осоловелы уже пчелы кружились над венчиками цветов, которые поднимались над могилами, пышными, нарядными. «Быть может, выпить? От холодненького бы не отказался. Водички бы!» Натан Степанович глядел на собеседника снизу вверх, И тут по неворе успокаивался, Начиная верить, что безопасен Этот смешной, нерепый человек В сером цивильном костюме, Что как явился он сюда, Так и исчезнет, Оставив кладбищу, да и деревни Их покой. Отец Сергий скрылся в доме, Вернувшись с ковшиком квасу. «Свежий!» Сказал, протягивая, И нахмурился вновь. «Тот тихо! И ничего-то особого не приключается. Оттого любое самое пустяшное событие мигом обрастает подробностями, истинными или вымышленными. Верно, вы уже знаете, что покойный князь по местным меркам был личностью одиозной. Вы его недолюбливали? Можно и так сказать. Отец Сергий слегка поморщился. А ведь не нравится ему тут. На иное рассчитывал. Молодой, чисто любивый, ему бы в городе остаться. А то и вовсе в старицу бы. Но старичные приходы кусок жирный, который просто так не получить. У него же, верно, кроме рецата своего, да умения речи красивые говорить, ничего за спиною. Вот и сослали в провинцию. «Ваш начальник давно с другом не виделся». — Давненько, — согласился Натан Степаныч. — Квас пил неторопливо, потому как был он холодным и пряным, терпким. От такого и захмереть недолго. — Хотите сказать, что переменился тот? — Переменился? — Сложно сказать. Порой люди меняются, а порой просто натура их, проклятая, наружу выходит. Вот и князь. Мы познакомились, когда я только-только приехал сюда. Признаюсь, рассчитывал на иное назначение. А потом еще моя супруга заболела тяжко. Он отвернулся. Отработанный жест. Поджатые губы точно неприятно отцу Сергию вспоминать о давних тех делах. Рука касается лба, заслоняя выражение лица и создавая иллюзию печали. А если и было сожаление, то исчезло, затерлась. «Я до последнего надеялся на лучшее, докторов искал, продали всё, что имели, и...» «Она скончалась уже здесь, недели не прошло». «Знаете, это страшно, остаться одному, вместе новым, недостойным, собственной особы». Пожалуй, Натан Степанович сам не знал, откуда взялось это настороженно презрительное отношение к собеседнику. Он не привык составлять мнение о свидетелях сгоряча. А тут вдруг... Пожалуй, во многом была и моя вина. Я был растерян, испуган и зол. Я ведь тоже человек. И горе способно было сломить и меня. Вот и в первую нашу с князем встречу я не сдержался, нагрубил. Церкви нужны были деньги. А он единственный в округе человек, у которого они имелись. И я обратился с просьбой, но получил отказ признаюсь он меня разозрил тяжело видеть нужду одних и лишения других я посмел настаивать и в итоге вышла безобразнейшая ссора после которой князь в храм и не заглядывал я слышал он ездил в череповцы это он так всем говорил, чтоб совсем уж безбожником не прослыть хотя по мне честный безбожник предпочтительней набожного лицемера но господь всех простит и князя, «И его. Все мы дети Бога. Каждого он любит». Отец Сергий перекрестился. Незадолго до смерти я вновь навестил князя. Он сам позвал меня. Сказал, что в последние дни чувствует себя нехорошо. А вот это было новым. Врал? Врал, но... Не до конца? Скорее уж мешал правду с вымыслом. И по опыту Натан Степаныч знал, сколь сложно в подобной смерти разобраться, отделивши одно от другого. И на что он жаловался? На сердце. Не дрогнув, солгал отец Сергей. Я уговаривал его показаться доктору, но князь. Бывает, что человек чувствуя близость смерти, испытывает глубочайшее раскаяние. Он словно видит прожитую жизнь. Осознаёт вдруг, вскоре никчёмно и пуста она была. «Красиво, — говорит, — и виден в том немалый опыт». И, осознав, тщиться изменить. И князь тщился. Обещал выписать пятьсот рублей на нужды церкви. Отец Сергий размашисто перекрестился. Но не сложилось. «Его ведь нашли. Рядом?» да. Я и нашел. Прими, Господи, душу раба твоего, Алексея. И как это вышло? Собаки выли, а потом на кладбище появился княжеский сетер, старый кабель. Князь с ним не расставался. И я понял, что произошло несчастье. Собака скурила, вертелась, точно звала за собой. Я и пошел. Увидел человека. Как он лежал. На боку, и ноги к груди прижимал. Знаете, я сперва подумал, что князь напился. С ним это случалось в последнее время. Но он застонал. Я помог ему подняться. Он был еще жив? Да. Мы добрались до дома, и... Я уже видел, что он умирает. Только и успел причастить. За доктором послать было некого? или дело в том что доктор не нужен был самому отцу сергию выгоды с этой смерти нет но кому есть и не мог ли этот кто то вступить в сговор не знаете как он оказался там и отец сергий пожав плечами ответил понятия не имею тропа ведет от поместья к деревне но в деревне ему тоже делать было нечего князь туда редко заглядывал Я думаю, он решил прийти в храм, помолиться. Ночью. Дом Господа, открытый ночью. И вам не показалось это странным? Показалось, но... Говорю же, в последние дни князь был сам не свой. И эта прогулка лишь одна из многих странностей. Например... Натан Степанович квас допил и ковшик поставил на лавочку. «Например, то происшествие с его... с матерью его сына. Вы ведь знаете, что эту женщину похоронили в семейном скрепе Тавровских, а потом её тело извлекли из могилы. Ужаснейшее святотатство. И виновных не нашли?» «Увы. Быть может, вам удастся разобраться». Сказано это было с улыбкой, робкою. Но в ней виделась Натану Степановичу насмешка. «Не знаю». Он подыграл свидетелю. «Я попробую, но...» Мой начальник говорил, что князь полагал себя проклятым. Мол, его первая жена была едва ли не ведьмой. Ложь и выстрел наугад. Но отец Сергей задумался и осторожно кивнул. «Пожалуй, я помню её». Неприятная женщина, но и судьба у неё была нелёгкой. Она была больна и в последней неделе перед смертью в храме появлялась часто. Молилась. Не за себя, за дочь, которую оставляла наедине с супругом. Он не желал признавать девочку своей. «А я не рез в чужую семью. Знаю лишь то, что она рассказала мне». И Степанович не сомневался, что его история... «Будет весьма отречаться от изложенной князем». Отец Сергий потёр виски, точно мучился мигренью и произнёс. Она вышла замуж очень молодой. Князь выкупил её у отца, обвенчался и увёз. Чужая страна, чужие люди. Ей было страшно. А он, осознав, что жену не любит, попросту бросил её в столице. «Отвратительно!» Бедняжке пришлось нелегко. Вот только сия версия не выдерживает никакой критики. Она всё же сумела найти в себе силы вернуться к мужу. Кажется, отец Сергей сам понял, до чего нерепо звучит эта история. Поймите, я говорю лишь то, что слышал от неё. И мой долг был утешить эту заблудшую женщину. Заботу о своей дочери она поручила мне. Я слышал, княжна, очень красива и несчастна. Отец Сергеевну перекрестился. Он не позволил ей выйти замуж, оставил при себе. Реши всякой надежды на обыкновенную жизнь. А сына своего изгнал из дому. И никто не знает, где теперь Михаил. Племянники остались в поместье. Несколько... «Своеобразные молодые люди». Но они рано осиротели. Князь был назначен их опекуном, но за несколько лет он умудрился проиграть всё состояние брата. «Конечно, мой долг, говорит мне, равно относиться ко всем прихожанам, но я лишь человек, Натан Степанович, и, как любой из нас, предвзят порой. Я готов был исповедовать князя, причащать его, но...» Проникнуться к нему с симпатией? О, Это был страшный лживый человек, который как ни прискорбно слишком долго прожил и тем самым сломал судьбы своих детей. От того и не испытываю я сожалений о смерти его. Сказал резко, пылко и искренне в том, что казалось последней части. Скажите, Натан Степаныч поднялся? Понимаю, что беседу с ее можно было считать завершенной, а кладбище охраняют. Что? А нет, тут только я обретаюсь милостью Божией. Он слишком часто крестился, точно самим этим жестом подчеркивая свою инаковость, отделенность от суетливого мира простых смертных. Странный человек, неприятный. Однако какая ему в смерти князя выгода? Этого Натан Степаныч пока не знал, но выяснить собирался. Он двинулся по узенькой тропке, намереваясь пройти тем путём, которым двигался князь Алексей Тавровский в ночь своей смерти. Тропа поднималась на склон, лысоватый, поросший чахлой травой. Сквозь пропылённое покрывало проглядывала твёрдая земля. Солнце палило уже нещадно, и по шее Натана Степановича катился пот, который он смахивал платком. Все же хорошее место, мирное, и сосновый бор, пронизанный светом, напоенный ароматом смолы, меньше всего походит на место, где совершилось злодеяние. Все-таки куда направлялся князь? И ночью что заставило его выйти? На него ведь покушались, он был совершенно в том уверен, и как любой здравомыслящий человек умирать не желал, а следовательно стал бы избегать ночных прогулок. Причина была и веская. Остановившись на вершине холма, Тан Степаныч задумался. «Позвали?» «Нет, никого-то не было в деревне, на чей зов князь откликнулся бы немедля. «Значит, пошёл незваным?» Не дождался отклика от старого друга и решил действовать самостоятельно. За обитателями поместья, если не следил, то пригрядывал. А когда кто-то из родных покинул дом на грядя, князь последовал за ним. Естественный шаг, логичный и ставший смертельным. Вершину холма Натан Степанович осматривал весьма тщательно. И удача ему улыбнулась. Не было оброненных пуговиц или серёг или же иных несомненных свидетельств вины, но был полустёртый сред, сохранившийся не иначе чудом. Интересно...